Около двух лет назад Джеку Арчеру, тогда еще компаньону известной адвокатской конторы в Лозанне, позвонили по телефону. Голос с твердым американским акцентом произнес «Говорит Мозес Сигал, вы меня знаете?» Арчер пунктуально читал Геральт Трибюн и знал, что Мозес Сигал — один из главарей мафии, преследуемый ФБР. — Да, мистер Сигал, — ответил он, насторожившись, — мне говорили о вас. — Хорошо, тогда слушайте. Я нуждаюсь в ваших рекомендациях и неплохо заплачу. Парень, который дает советы Герману Рольфу, подойдет и мне. Я буду в ресторане у Берни в Женеве завтра в восемь вечера. Будьте там, и вы не пожалеете. и он повесил трубку. Несколько минут Джек колебался. Он знал, что Сигал скрывается от полиции, но не знал, опасно ли отказывать в просьбах людям мафии. В конце концов, ничего не сказав, своим компаньонам решил, что повидается с мафиози. Ресторан «Берни» был расположен на маленькой улочке, выходящей на набережную Густава Пятого. Строение выглядело неважно мрачно и убогое при входе арчера встретил маленький коренастый мужчина с загримированным лицом и бородкой который сказал что мистер сиггалл его ожидает бородач представившийся как берни проводил арчера через заполненный до отказа зал в маленькую комнатку в глубине где толстый итальянец с густыми бровями пил вино «Хорошо, Берни», — проговорил Толстяк, — «займись едой, я спешу». Он жестом попросил Арчера присесть. «У меня мало времени», — сказал он, пока тот устраивался. «У меня есть куча денег, и я хочу поместить их в какое-нибудь выгодное дело. Что мне делать?» Вернулся Берни с двумя тарелками спагетти в томатном соусе. Он поставил тарелки перед ними и вышел. Немного поколебавшись, Арчер попросил уточнить. — Наличными или в бумагах? — Наличными. Сигал принялся за спагетти. Он ел, как свинья, торопливо и шумно. — Я могу открыть для вас счет в одном маленьком банке. — предложил Арчер. — Да, мне об этом говорили. Ладно, займитесь этим вопросом. Деньги там. Сигал указал подбородком на старый кожаный чемодан, стоявший рядом с ним. — Там два с половиной миллиона долларов. Арчер вздрогнул. — Разумеется, мистер Сигал, я все устрою. — Вам за посредничество. «Пятьдесят тысяч швейцарских франков хватит?» Деньги шли прямо в карман Джека, который не имел ни малейшего желания делиться ими со своими компаньонами. «Согласен, мистер Сигал». «Значит, договорились. Берите деньги. Я рассчитываю на вас, Арчер. Вы хороший парень». Но если вообразите что можете смыться с моими деньгами задумайтесь мои парни займутся вами ваши предупреждения излишни, — заметил арчер с обиженным видом давайте адрес по которому я должен послать номер счета сигал кивнул головой моей жене он вытащил бумажник достал пачку швейцарских франков и визитную карточку. Ваши деньги и адрес. Он почти доел спагетти, в то время как Арчер к ним даже не притронулся. Сигал посмотрел на часы. — Мне пора. Появился Берни. — Что еще подать, Мозес? — Ничего, Берни. Мой самолет скоро отправляется. Посмотри внимательно на этого человека. «Его зовут Джек Арчер. Он позаботится о моих деньгах. Он оказывает мне услугу, и ты будешь ему обязан. Хорошо?» Затем, повернувшись к Арчеру, сказал, «Берни, глаза мафии в этом местечке. Если вам нужно что-то уладить, вы поговорите с ним, он все устроит. Не так ли, Берни?» «Согласен?» «Раз ты так говоришь, Мозес, значит, согласен», — ответил Берни. Арчер не забыл этот разговор. Он сел в такси и назвал адрес. В машине он вспомнил, как отвозил деньги Мозеса в банк. Директор банка знал его лично, и никаких затруднений не возникло. Номер счета он отослал жене Сигала. Через два месяца в геральд трибюн Арчер прочитал, что Мозес Сигал убит. Рассчитавшись с шофером, Арчер вошел в ресторанчик. Берни, постаревший, потяжелевший, был за стойкой, но сразу узнал Арчера. Он подошел и протянул толстую липкую руку. — Мистер Арчер! — Привет, Берни! «Значит, пришли попробовать спагетти?» Он проводил Арчера в комнату в глубине зала. «Бутылочку вина?» Он ушел и принес виной спагетти. «Присаживайтесь, Берни, мне нужно с вами поговорить», сказал Арчер, принимая за спагетти. «Иначе зачем бы вы сюда пришли, правда?» спросил Берни с ухмылкой. — Слышали про Мозеса? — Все копы. — Да, читал. Берни закрыл дверь и, вернувшись, подсел к Арчеру. — Вкусно? Арчер перемешивал спагетти с соусом. — Замечательно. — Вот, Берни, у меня маленькая проблема. Не могли бы вы помочь? — Если смогу, охотно. Мне нужно нанять двух человек, на которых можно положиться. Я говорю о тех, кто, получив плату и сделав, что заказано, сразу забудут об этом. Сможете?» Берни кивнул головой. «Что за работа, мистер Арчер?» «Я хочу, чтобы эти двое выполнили ложный киднеппинг. Это действительно так». Человек, которого нужно украсть, нанял для этого меня. Между нами он хочет припугнуть женщину, с которой живет. Все, что ваши люди должны сделать, приехать, силой забрать этого типа и увезти. Полиция не сунется туда. Это безобидная шутка. Берни взял зубочистку и принялся ковырять в зубах. «А что будет потом?» на этом все. Она увидит, что дружка украли. Тот будет отсутствовать два-три дня, а потом вернется». Арчер пожал плечами. «Он считает, что после этого похищения она станет более покладистой». Берни покачал головой. «А деньги, мистер Арчер?» «За двух надежных людей я дам вам 500 франков. Что касается остального, я решу после того, как их увижу». Берни некоторое время продолжал ковырять в зубах, потом покачал головой. «Нет, мистер Арчер, это вам обойдется немного дороже. За тысячу франков я могу найти вам подходящих парней». Джек был не в том настроении, чтобы торговаться. — Хорошо, согласен. Берни улыбнулся. — Ешьте, мистер Арчер, я займусь ими. Поднимаясь по он и вышел, оставив Джека одного. Тот уже прикончил спагетти и бутылку вина, когда Берни вернулся. — Все устроено, мистер Арчер. Снова усаживаясь напротив. Этих двоих я хорошо знаю. Крутятся здесь каждый вечер, и можно доверять. Но он пожал плечами. Оба говорят по-английски и, естественно, нуждаются в деньгах. Молодого зовут Жак Бельмонт, а того, кто постарше, Макс Сегетти. Они педерасты, понимаете? Берни снова улыбнулся. «Уверяю вас, мистер Арчер, если вы готовы заплатить, на них можно полностью положиться!» Тот кивнул головой. «Я хотел бы их повидать и поговорить». «Разумеется, мистер Арчер, вы с ними поговорите. Если они подойдут, только скажите. Или я найду вам других. Они сейчас здесь?» «Разумеется!» Берни посмотрел на Арчера, тот понял намек и вынул из бумажника банкнот в тысячу франков. «Друг Мозеса, мой друг!» — проговорил Берни, взяв деньги.